С тех пор она не выходила больше, не двигалась. Она вставала всегда в один и тот же час, смотрела в окно на погоду, потом спускалась вниз и садилась в столовую камина. Целыми днями неподвижно сидела она здесь, устремив глаза на огонь, безвольно отдаваясь грустным мыслям и перебирая печальную вереницу своих страданий. В сумерки мало-помалу обволакивали комнатку а она все еще сидела, делала движение лишь за тем, чтобы подбросить в камин дров. А Розали вносила лампу, восклицая, «Ну, сударыня, вам надо встряхнуться, а то у вас вечером не будет аппетита». Ее преследовали навязчивые мысли, мучили мелочные заботы, всякий пустяк в ее больной голове принимал несоразмерно важное значение. Но чаще всего она жила мыслью в прошлом, в далеком прошлом, Ее не покидали образы раннего детства, а также свадебного путешествия на Корсику. Давно забытые пейзажи этого острова возникали вдруг перед нею среди головешек камина. Она вспоминала все мельчайшие события, все незначительные факты, все лица, которые она там встречала. Лицо проводника Жанна Равали преследовало ее, и порой ей казалось, что она слышит его голос. Потом она думала о радостных годах детства Поля, о той паре когда он заставлял ее сажать салат, когда она становилась на колени, на жирной земле рядом с тетей Лизон и когда обе они старались наперебой изо всех сил угодить ребенку, соперничая в том, кто ловчее посадит рассаду и у кого она даст больше побегов. И чуть слышно губы ее шептали «Пуле, мой маленький Пуле», словно она говорила с ним И когда ее грезы обрывались на этом слове, она принималась порой целыми часами чертить вытянутым пальцем в воздухе буквы, из которых состоит его имя. Она чертила их медленно, перед огнем, воображая, что видит их. А потом, думая, что ошиблась, начинала снова выводить букву «П» рукой, дрожащей от усталости, стараясь вычертить все имя, окончив, она опять принималась за то же самое. В конце концов, она больше не могла этого делать путала, чертила другие слова и волновалась при этом до сумасшествия. Все мании отшельников завладели ею. Всякая вещь, стоявшая не на месте, выводила ее из себя. Розали часто заставляла ее ходить, выводила на дорогу, но через двадцать минут Жанна заявляла «Я не могу больше, милая», и усаживалась на краю канавы. Вскоре всякое движение стало ей ненавистно, и она старалась оставаться в постели, возможно, дольше. С детства у нее неизменно и устойчиво сохранялась привычка вставать с постели тотчас после того, как она выпивала кофе с молоком. Этому напитку она придавала какое-то преувеличенное значение. Лишиться его для нее было бы труднее, нежели чего-либо другого. Каждое утро с немного чувственным нетерпением ожидала она прихода Розали, и как только полная чашка кофе была поставлена на ночной столик, Она садилась в постели и живо, даже с некоторой жадностью, выпивала ее. Потом, откинув простыни, начинала одеваться. Но мало-помалу она усвоила привычку предаваться мечтам несколько секунд после того, как пустая чашка была поставлена обратно на блюдечко и снова протягивалась на кровати. С каждым днем все дольше и дольше предавалась она этой лени до того момента, пока наконец не появлялась возмущенная Розали и не одевала ее почти насильно. В ней вообще исчезла последняя видимость воли. И теперь, когда служанка обращалась к ней за советом, задавала ей какой-нибудь вопрос, спрашивала ее мнение, она отвечала «Делай, как хочешь, милая». Она в такой степени прониклась уверенностью, что злой рок упорно преследует ее, что стала фаталисткой, наподобие жителей Востока. Привыкнув видеть несбыточность своих грез, крушение своих надежд, она целыми днями колебалась, прежде чем решиться на самое простое дело, так как была уверена, что она на плохом пути, и что это к добру не приведет. Она постоянно повторяла «Мне ни в чем не было удачи в жизни». Тогда Розали восклицала «А что бы вы сказали, если бы вам пришлось трудиться, чтобы заработать себе на хлеб? Если бы вы должны были вставать каждый день в шесть часов утра и ходить на подемщину? А ведь много таких женщин, которые принуждены делать это, когда же они становятся старыми, то помирают в нищете!» Жанна отвечала.